Глава восемнадцатая. Никос. Отпустить Еву было все равно, что вырвать часть себя. И я не лгал, когда говорил, что она мое сердце. Именно это я и ощущал, думал, что проживу и так без нее, глядя на нее издали. И только сейчас, когда все вскрылось, я понимал, насколько ущербным было бы мое существование. Больше всего хотелось рвануть за ней, схватить ее и никому не отдавать. Я отлично помнил слова Алана. Нет, не думал, что Ева могла в него влюбиться, но то, что она сказала, посеяло определённые сомнения. Что, если без и правда ей нравился? Что, если я опоздал? Что, если мои шансы упущены, и я не мог найти себе место? Метался, словно тигр в клетке. Несколько раз порывался броситься вслед за Евой или позвонить водителю и узнать, где она, но каждый раз останавливал себя. Наверное, потому что была у меня уверенность, что сделаю я это и потеряю её навсегда. А я не имел права на ошибку, только не сейчас, когда между нами всё настолько хрупко. Правда, в итоге не выдержал, всё же позвонил ей. Старался сдерживать свои собственнические порывы, но услышав её голос, понял, что легче не стало. Засел за документы, пытаясь игнорировать часы, на которые то и дело падал взгляд, а в голове, помимо желания подсчитывал, сколько времени Евы уже нет, о том, что она могла попросто сбежать в аэропорт, я даже думать боялся. Старался доверять ей. Она ведь попросила время, чтобы побыть одной. Значит, я обязан был сдержаться. Когда охрана позвонила и сообщила, что машина Евы вернулась, я едва не издал победный клич. С огромным трудом удержал себя на месте, чтобы не наброситься на неё с порога и не испугать, не оттолкнуть. Стоя у подаркой в коридоре, наблюдал, как любимая медленно вошла в дом, направилась наверх. Душа рвалась за ней, но я буквально силой заставил себя подождать. Что-то во внешнем виде Евы говорило, что по роде горячку не стоит. Осторожно поднялся вслед и успел заметить, как она зашла в мастерскую Лауры. Был ли я удивлён? Не особенно. Сейчас Ева была в раздрае и ещё не оправилась от новостей. Это было видно в её взгляде сегодня, и я понимал её растерянность. Конечно, она захотела пойти туда, где я чувствовала себя спокойно. Возможно, мне стоило держаться подальше, дать ей побыть наедине с мыслями, но я не смог. придумал идиотский предлог и последовал за ней в комнату стоило мне войти как Ева обернулась и испуганно посмотрела на меня в руках у нее был блокнот и упаковка карандашей ты вернулась ляпнул я первое что пришло в голову потому что как дурак замер на месте не в силах оторвать взгляда казалось бы мы не виделись всего-то ничего а я оказывается так сильно соскучился да вот она отвела взгляд а мне стало на порядок холоднее Хотелось крикнуть: "Не надо, не отворачивайся, смотри на меня". Повише молчание затягивалось. Я боялся произнести лишнее слово, но вместе с тем хотел сказать столько всего. После завтра оглашения завещания произнёс я, когда молчать стало просто невозможно. "Уже?" растерянно ответила она. "Уже, и ты должна присутствовать, даже если нет желания. Это обязательно". Она говорила так тихо, что я едва различал слова, но подойти ближе попросту боялся. Понимаю, почему не хочешь, но да, так надо. Ева всё же посмотрела на меня и медленно кивнула. Хорошо, если ты настаиваешь. Такова процедура. Наш адвокат уже связался со мной и дополнительно уточнил, что твоё присутствие необходимо. Ладно, я поеду. Казалось бы, тема для разговора исчерпана, но я не мог сдвинуться с места. Так и стоял, молча смотрел на неё, впитывая образ каждой клеточкой. "Думаешь, он правда меня любил?" неожиданно спросила она. Отец, в смысле, твой отец, он любил, я готов в чем угодно поклясться, уверенно ответил я, и всё же рискнул сделать шаг к ней. Он любил тебя, и он был и твоим отцом тоже. Дело ведь не в крови. Знаешь, я столько раз перечитала мамино письмо. Ты знал, что мама была беременна от Антонио. Кажется, что-то такое было в письме. Правда, я в тот момент был поглощён другим фактом, а этот просто запомнил и пошёл дальше. возвращать же доказательства того, что между нами с Евой возможно всё, я не рискнул. Понимал, что ей она нужнее. Нет. Она написала так, будто будто он не родился, представляешь? Ева продолжала говорить сбивчиво, сумбурно. У нас мог бы быть брат или сестра, а мы даже не знали об этом. Мы вообще ни о чём не знали. С какой-то безысходностью произнесла она. Даже о маминой болезни, ведь наверняка можно было попытаться хоть что-то сделать, спасти её, излечить. Я её понимал. Мне тоже не хватало Лауры. Я и сам неоднократно задавался вопросом: можно ли было что-то исправить, что-то успеть сделать? И был уверен, отец так и не простил себя за то, что не заметил, не рассмотрел, не догадался. Мне тоже больно, тихо произнёс, осторожно подходя ещё ближе. Больно, что её нет с нами, рыжик. Ева вздрогнула от моего обращения и неуверенно посмотрела на меня. "Что нам теперь делать?" беспомощно спросила она. "Как дальше?" "Ник, я, я ничего не хочу. Совсем ничего." Казалось, внутри всё мгновенно выстудилось от этих слов. "Хочу вернуться обратно, туда, где мне было всё понятно, где осталась моя учёба, друзья, моя жизнь. Там, не здесь." "То есть ты хочешь уехать после всего, что узнала?" "Хочу. Но ты ведь не отпустишь?" "Да. Обречённо вздохнула она. Хотел ли я, чтобы любимая девушка была рядом? Да, чёрт возьми, хотел, мечтал, но вместе с тем я хотел, чтобы она была счастлива, улыбалась, чтобы не чувствовала себя заложницей ситуации. "То есть ты", нервно сглотнул я. "Ты не дашь мне и шанса, верно?" "А у меня есть выбор. Ты, кажется, всё решил за меня". Она вздохнула и отстранившись, убрала блокнот с карандашами в ящик шкафа. "Или, может, ты рассчитываешь на своего эффективного жениха?" В каком смысле? В том самом. Я знаю о вашем договоре, и чтобы ты не обольщалась, Алан только притворился, что согласен на фиктивный брак. Что? ошарашенно спросила она. Он тебе рассказал с самого начала. Я знал, что это грязно, что, возможно, только усугубляю ситуацию, но отдать его без туживу не мог. То есть вы за моей спиной? Она разочарованно покачала головой. Стоило догадаться, что он способен на такое. Ведь он твой друг. А вот это было уже чертовски неприятно. Ева, я, однако, договорить она не дала. Тут же выставила перед собой ладони. Достаточно, Ник, хватит манипуляций. Тебе самому не противно? Что было на это ответить? Что в борьбе за любимую все средства хороши. Сколько можно? Сколько ещё раз тебе надо сделать мне больно, чтобы ты остановился? С каким-то надрывом произнесла она. И только тут я понял, что она вовсе не дралась, не защищалась, ей было больно от моей правды, от моих слов, и это рикошетом ударило по мне, Ева, и ее взгляд резал по живому, и я ощущал себя беспомощным дураком, который совершал одну ошибку за другой и никак не мог перестать это делать. Я метался в поиске верных слов, но не находил. Что бы я не делал, что бы не говорил, все только ухудшало нашу ситуацию, мои шансы таяли на глазах. Я люблю тебя. Выдохнул. Прости, что не могу вырвать это из себя, не могу перестать это делать, и ты страдаешь из-за этого. Ник, я... Она беспомощно посмотрела на меня. Чёрт, я запуталась совсем. Всё это слишком для меня. Твои чувства, они пугают меня. Прости, повторил я и медленно шагнул к Еве. Я веду себя как идиот, но просто не знаю, как надо. Меня выворачивает от мысли, что ты уедешь, что ты не чувствуешь то же самое, что тебе всё равно. Ты свободна в своём выборе. И если не захочешь, никто не заставит полюбить. Чёрт, Ева, я, кажется, схожу с ума. Даже с Аланом поругался из-за этого. Ты говорила с ним? Да, сказал, что свадьбы не будет. И? Что же тебе ответил мой жених, которого ты сам и выбрал? Всё-таки она была язвой. Умело пара фраз уесть. Послал, заявил, что моё мнение его не интересует и что у вас с ним всё хорошо. Ответила сквозь зубы: Откровенно говоря, я не ждал, что Ева вдруг рассмеется так искренне, что я лишь растерянно смотрел в ответ. Что, понравилось, как тебе щелкнули по носу? А, братишка, я тебе не брат. Хмуро возразил. Пусть так, на ведь твоя затея теперь обернулась против тебя же. И как оно? Нравится, когда ты не можешь ничего контролировать? Не выдержал, отвел взгляд. Молча не затягивалась. Ева терпеливо ждала моего ответа, и я все же сдался. Не нравится. А вот и мне не нравится. Все это зашло слишком далеко. Люди не пешки в игре. Ты должен это понять. Мне сложно представить, каково это жить с таким грузом. Но у тебя не было права решать свои проблемы за мой счет. Знаю, и я признал свою вину. Раздраженно ответил я. Признал, но продолжаешь делать то же самое. Грустно усмехнулась Ева. Ты и по-прежнему пытаешься продавить то, что нужно тебе. Ты снова думаешь только о своих чувствах. Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что я грёбаный эгоист? Не я это сказала. Это было фиаско. Я думал, хуже быть не могло, но нет, очень даже. Я ошибался. Действовал не так, как следовало бы, но поверь, я думаю, лишь о тебе, заверил я. Нет, Ника, ты думаешь о своём комфорте, удобстве. Ты хочешь, чтобы я была рядом, тебя не волнует, чего хочу я. Твоя уверенность в том, что ты знаешь лучше, тебя подводит. Ты не слышишь меня. Ладно, хорошо, пусть так. Дай мне возможность всё исправить. Расскажи, что мне сделать, чтобы ты была счастлива. Отпусти меня, прекрати удерживать. Это был выстрел в упор. Как? Как я должен был раскачать ладони, чтобы уже в следующем мгновении моё сердце, моя душа растворилась где-то там, вдалике, за горизонтом. Вот видишь, добавила она устало. А любил бы, даже не задумываясь, согласился бы. Ты правда хочешь именно этого? Спросила, а у самого внутри все замерло в ожидании. Да, и теперь все оборвалось. Она хотела уехать, бросить, забыть. Я мог бы придумать с десяток поводов и возможностей удержать Еву здесь, в России, но все это было бесполезно, потому что мое рыжее солнце не будет счастлива. Возможно, позже она остынет и смирится, снова начнет улыбаться, но до этого я не мог так поступить. Только не с ней. Хорошо, будь по-твоему. С трудом выдавил я. Ева в изумлении распахнула глаза. Ты не шутишь? недоверчиво уточнила она. Нет, ты сможешь уехать, когда все формальности с наследством будут улажены, обещаю. Слова корябали горло, а внутри будто кислотой все разъедало, потому что только что я, собственно, ручно отпустил любимую девушку. Она молчала и, судя по выражению лица, до сих пор не верила, не верила мне, не доверяла, и это было красноречивее всех слов. Развернулся и направился к двери. Душа рвалась к ней, но я всё же ушёл, потому что так было правильно. Пришло время пожинать плоды того, что я наворотил.